И чем дальше, тем больше мне это не нравилось. Мутные они какие-то, эти маги. Их непонятное поведение не вписывалось ни в какие рамки. Читая книжки, я всегда думала, что уж кован магов непременно должен участвовать во всех мало-мальски важных событиях, происходящих в магической сфере жизни. Но этот кован какой-то неправильный. Или же неправильно мои ожидания. Переход между мирами открылся, а от них ни слуху, ни духу.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 В воздухе неуловимо запахло озоном, а у меня начали электрисоваться волосы, собранные в высокий конский хвост. А вдруг сработает. И я сосредоточилась на ощущениях в своих пальцах, кончики которых начала немного покалывать, и продолжала разглаживать лицо Наташи. Где-то за моей спиной расстался лёгкий вздох но я даже не оглянулась, стараясь не отвлекаться. Через мучительно долгие секунды вслед за моими пальцами по коже девушки словно светлячки побежали.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 Кожа потеряла бледный, почти землистый оттенок и светилась здоровьем. Хм, кажется, я даже перестаралась. Нет, Наташа и раньше была красивой, но сейчас в чертах её лица появилась утончённость и изысканность. Вроде всё то же самое, но чуть легче, чуть изящнее. Так же, как под руками умелого стилиста неуловимо преображается лицо женщины, так и под моими пальцами сейчас слегка изменилась Наташа, причём без всяких теней, румян, корректоров и пудр. Ох, я прямо фея. Отступив на шаг, я с удовольствием разглядывала результаты своего волшебного вмешательства. «Потрясающе!» На плечи мне легли тёплые ладони и чуть потянули назад. «Ты молодец!» «Она стала невероятно красивой!» «Да, действительно всё получилось!» Я с благодарностью откинулась настоящего сзади Ерелива. «Ты не ушёл?» «Нет, конечно! Я всё время буду рядом, пока нужен тебе!» его руки переместились и переплелись, обнимая меня за плечи, легонько прижимая и поддерживая. «Спасибо». Я кивнула, а в душе моей вдруг поднялась теплая волна благодарности к этому замечательному парню. Такому надежному и славному, который по-настоящему стал мне необходим за эти несколько дней. Вот уж действительно, родственная душа. Как жаль, что... Я прогнала ненужные мысли и, повернувшись в кольце рук, просто уткнулась носом в тонкую рубашку на его груди, приобняв реливо за талию. Сейчас мне почему-то безумно требовалось почувствовать надежное и дружеское объятие. Совсем меня выбили из клеи ночной разговор с пророчицей и шок от того, что случилось со студентами. И пугала поездка в Кересталь. Даже не знаю, как бы я справилась без безыреливо. Тихонько скрипнула дверь, я быстро сделала шаг назад. А то мои спутники могут все неправильно понять, особенно Эйлорд. И мне совсем не хотелось разборок и выяснения отношений. Ничего не докажешь и не объяснишь, только настроение у всех испортится.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 вновь подругам она уже быстрым шагом шла к нам улыбаясь своим однокурсникам. вика она порывисто обняла меня и шепнула на ухо спасибо я знаю что если бы не ты ничего не вышло бы мне карила сказала не знаю пока как я выгляжу у алана нет зеркала но спасибо за всё». наталья я рад что с вами и со стасом всё хорошо улыбнулся ей профессор не представляете как вы меня напугали я уже боялся что впрочем неважно вступайте к остальным Девушки принесли ваши вещи. Сейчас отбываем в замок Виктория, она любезно пригласила нас погостить у неё несколько дней. Попрощавшись со всеми, мы с Иреливом покинули Перестянку. Виктория, голубушка, а мы вас совсем потеряли. С лестницы спускалась улыбающаяся графиня Ниневия. Мы уже давно вас поджидаем. Здравствуйте, леди Ниневия, улыбнулась я в ответ. Задержались немного. Ну, прибыли и хорошо. Пойдёмте, дорогая, я покажу вам ваши комнаты. «Это и Ирелиф, ваш телохранитель, я правильно поняла?» Она с восторгом рассматривала Лирелла. «Ирелиф, лесорель, леди», — вежливо поклонился он. «Элизар был прав», — кивнула графиня. «Необычайно красивый мальчик». «Ирелиф, вы ведь позволите называть вас по имени?» Лирелл кивнул. «Ваша комната рядом с покоями леди Виктории. Между ними есть дверь, как вы и просили». «Элизар мне всё объяснил». «Так, конечно, не принято, но безопасность превыше всего, я понимаю». Выделенные мне покои состояли из двух комнат. Уютная светлая гостиная, из которой вела дверь в комнату Ирильева. В спальне и маленькая ванная комната. К сожалению, никакого водопровода здесь не было, как и во дворце короля, но стояли большая деревянная лохань, тазы и кувшины. Леди Ниневия предложила мне принять с дороги в ванну, если нужно, но я ограничилась умыванием. Я и испачкаться-то не успела, неверхом же ехали. «За обедом?» — тут подъехал и сам граф Элизар. Хозяева начали расспрашивать нас о том, где мы были, почему так задержались. И я рассказала им о группе земных студентов, о происшествии с нежитью, о нежелании магов Ферина помочь, и обратилась к графу. «Господин Элизар?» «Просто, Элизар, мы же не на публике», — улыбнулся он мне. «Хорошо, спасибо». С улыбкой кивнула я ему. «Так вот, знаете, я бы хотела, чтобы об этом узнали его величество и Маркис. Я не совсем понимаю всю эту закулисную возню, но мне совсем не нравится, как ведет себя Кован. Как-то нелогично и странно. И еще. Представители Кована давно хотят со мной пообщаться и проникнуть ко мне в дом. Только они пытаются перенестись с помощью амулетов. А наложенное мною заклятие им категорически это не позволяет. Делайте выводы. Я многозначительно посмотрела в глаза графу. Сейчас я гощу в столице и согласна с ними встретиться. И к моменту встречи сюда прибудет Эйлорд. Но... Да, но... Элизар, я не доверяю вашим магам. Не знаю, что им от меня нужно, но что-то точно надо, причём они захотели со мной встретиться, только узнав, что я фея. А до того даже не впустили меня в своё здание. Я бы хотела, чтобы на этой встрече присутствовал маркиз или его величество, если это, конечно, возможно. Поговорите с королём? Угу. Граф задумчиво повертел в руках вилку. Я передам ваши слова его величеству. Вы пока не спешите встречаться с магами, подождём его ответа. Я так и планировала, — кивнула я. Леди Неневия, так как я в столицу ненадолго, сами знаете, переход оставлять на долгий срок нельзя, то хотела бы как можно быстрее сделать все необходимые дела, а в оставшееся время можно будет просто погулять и отдохнуть. Да-да, Виктория, сегодня на ужин я пригласила нескольких дам, в том числе тех трех, что готовы выступить в роли вашей наставницы. Точнее, четырех. Буквально вчера вечером еще одна леди заинтересовалась вашим предложением. Вот как, что за леди? Ну и остальные. Расскажите мне заранее, чтобы я знала, чего ожидать. Вчера я беседовала с баронессой Селеной ольгрив Вот она и проявила большой интерес и попросила замолвить за неё слово. А можно поподробнее о ней? Конечно. Селене 39 лет. То есть она по возрасту в наставнице вам не годится. Слишком молода для этой роли. Вдова уже лет 10. Её муж и маленький сынишка погибли при нападении разбойников. А Селена крайне тяжело перенесла их к кибель, И так больше и не вышла замуж, хотя претендентов хватало. Живёт достаточно замкнуто, редко посещает балы и светские мероприятия, хотя раньше блистала на них. Лично мне она нравится. Умная, добрая, порядочная. Из хорошего старинного рода, хотя и обедневшего. Поняла, кто ещё? Далее Архелия Грейдер. 60 лет, вдова Виконта Грейдера. Её дети и внуки живут тут, в столице. Затем Далара Жерон. 58 лет, тоже вдова, титула не имеет. И, наконец, Гиэлла Артемайр, 65 лет и, разумеется, тоже вдова. Как вы понимаете, только одинокие женщины могут позволить себе уехать на долгий срок из дома. Спасибо, леди Неневия. А можно мне сначала как-то непринужденно с ними со всеми пообщаться и взглянуть на них? Не собеседование же устраивать. Лично у меня пока на первом месте стояла как раз эта самая Селена, которая была моложе остальных и якобы не подходила на роль наставницы. По мне, так наоборот. Уже не девочка, но еще и не пожилая женщина. По моему скромному мнению, как раз с ней мне было бы легче общаться. Впрочем, посмотрим. В итоге было решено, что все эти четыре дамы, а также еще несколько приятельниц Ниневии придут на ужин. А учитывая, что ужин тут — мероприятие весьма продолжительное, то мне должно хватить времени пообщаться с ними со всеми понемногу и уже завтра по необходимости провести более полное собеседование. Понятно же, что кто-то из них окажется симпатичнее остальных. а кто-то явно не подойдет мне по складу характера. Время до ужина пролетело быстро и незаметно. Мы осмотрели дом графа, немного поговорили с Ниневией и собрались к ужину. А Эрелиф все время следовал за нами тихой тенью на небольшом расстоянии, чтобы не мешать. Вел он себя незаметно, не привлекая внимания и не вступая в разговор, если только вопрос не был задан непосредственно ему. Но Ниневии он понравился, и она перед уходом в свою комнату, чтобы собраться к ужину, даже шепнула мне. «Очаровательный юноша. Не знаю, почему он вдруг выступает в роли простого телохранителя. Он явно аристократ и весьма непрост. Даже жаль, что не он ваш жених. Из вас вышла бы отличная пара. Вы подходите друг другу». «С чего вы взяли?» Я даже растерялась от такого заявления и сейчас с удивлением смотрела на улыбающуюся графиню. «Видно ведь?» Она сделала рукой какой-то замысловатый жест. «И потом, между вами воздух чуть ли не искрится «Э-э-э...» орамямлила я. Вот уж не заметила, что между нами что-то там искрилось. И поползновений со стороны Ерелива тоже никаких не было. Да и я тоже не испытывала к нему влечения. Ну, то есть, конечно, был разок тогда в море. Так это же не считается. Я украдкой оглянулась на Ерелива, который стоял на несколько шагов сзади нас и смотрел куда-то в сторону. Красивый и грустный. И еще. Какой-то родной. Какой? Так, чего это я? «Какой к чёрту родной! Мы знакомы всего несколько дней, и вообще у него невеста есть, а у меня Ив. Почти есть. А ещё точнее, будет. Дождаться бы только». За ужином собрались все приглашённые дамы и сейчас весело щебетали за столом. Всех моих потенциальных учительниц Неневия показала мне украдкой, и двух я отмила Архелия Грейдер, вдова Виконта, мне не приглянулась сразу. Слишком жёстким был взгляд её холодных голубых глаз». И слишком пристально она оглядывала меня, ловя малейшие, заметные только ей промахи, от которых поджимала губы. Нет, я и сама знаю, что не являюсь знатоком этикета. Для того и ищу учительницу. Но вот уже чего мне совсем не надо, так это чтобы меня в эти ошибки тыкали носом, как нашкодившего щенка или муштровали. Вот еще. За свои деньги я рассчитываю получить качественное обучение и как минимум вежливое обращение. А у Архелии был такой вид, словно по мне розги плачут. Доллара да, Жерон оказалась приятнее. Круглолицая пожилая женщина с пышной прической в целом к себе располагала. До тех пор, пока мы не стали общаться за столом. У неё оказался громкий резкий голос, который буквально ввинчивался в мозг. У меня даже зубы заныли. И неприятная привычка говорить много и быстро. Поначалу я ещё как-то старалась абстрагироваться от этого, но примерно через час поняла, что в больших количествах мне не выдержать общения с этой достойной дамой. На такой подвиг я способна только вот так, в гостях у Ниневии. И хотя сама по себе далара была мне симпатична, стать ее ученицей я не смогу. Гела Артемайр в целом мне понравилась. Вежливая немолодая дама производила приятное впечатление. Не давила своим мнением, вежливо интересовалась моими делами и планами на эти три дня в столице. Посетовала, что мне приходится ходить везде с телохранителем, это так утомительно для женщины, когда рядом посторонний мужчина. и даже дала совет, что, возможно, мне было бы комфортнее, если бы я нашла себе телохранительницу-женщину. Есть такие в Фирине? Я намотала информацию себе на ус, скосив глаза на невозмутимого и Ирелива, развлекающего беседой соседку по столу. И вспомнила его слова, что в Лилерее тоже есть женщины-телохранительницы. А раз так, то я предпочла бы пригласить ее именно оттуда. Ведь все Лиреллы маги, а это дорогого стоит в условиях моего нынешнего существования. И, наконец, Селена Ольгриф. Красивая стройная женщина с облаком пушистых светлых кудряшек, которые она пыталась упрятать в тугую прическу, мне понравилось сразу. Спокойная, неназойливая. Говорила она немного, но по существу. И замечания были весьма к месту. Понравилось мне и ее чувство юмора, тонкое и ненавязчивое. Но больше меня впечатлило не это, а ее пластика и умение двигаться. Осанка, поворот головы, точные выверенные движения рук и умение в нужном месте изогнуть бровь. Хочу, хочу, хочу. Тоже хочу так научиться. Я, разумеется, как любая городская девушка, весьма шустро бегаю, даже на высоких шпильках. Но до Грации Селены мне далеко. В общем, выбирать я решила между ними двумя и после личной беседы. О своём решении я шёпотом сообщила сидящей рядом Ниневии и попросила помочь мне уже сегодня организовать с ними обеими хотя бы кратенький пятиминутный разговор.